Глава 15. Герцог Ствард Гардон в кабинете лорда. Господин! Бестука врывается в кабинет запыхавшийся стражник. Что случилось? Смотря хмурым взглядом на нарушителя, поднимается за стола Артур. Нападение в половине дня отсюда. Изменёны. Боюсь, это опять они. Патери! Ударяет по столу парень. К счастью, нет. Патрульный вовремя понял, что в меньшинстве, и отступили. Хорошо. Резко выдохнув, садится вновь на своё кресло Рэд. Какова численность врага? Видели демонов? Около десятка тварей. Демонов не видели. Но это не значит, что их нет, кивает он сам себе. Войны готовы выдвигаться. Я предупредил их по пути. Дежурная группа готова выдвигаться. Твёрдо кивает стражник. Мне предупредить Светлану? Нет. Нечего я рисковать на передовой. Мы сами справимся, скривил Сартур. Но да-да, когда вернусь, мне будет очень весело. Но так будет лучше. Отправляемся, кивает Герцек, направляясь на выход. Давно пора размяться и отвлечься от этих бумаг. Во дворе его уже ждал отряд Сосёдла на мелошедьми, и не теряя ни минуты, они выдвинулись к цели. Это был не первый случай. За последние дни ещё парочка порталов открывалась на землях герцогства. К счастью, сил их было не велика, и сами демоны не проходили в мир. Лишь чужеродная магия начинала врываться в окружающее пространство и изменять живых существ, кое мне посчастливилось оказаться поблизости. Благо с ними легко расправились местные бароны, но настроение это никому не прибавило. Все понимали, что это лишь начало чего-то большего. Весь путь они проделали без остановок, лишь приблизившись к месту назначения, отряд остановился на высоком холме, дабы оценить обстановку. "Что это за?" выругался Артур, стоило ему поднести глазам подзорную трубу. Портал был очень хорошо видно с возвышенности. Образовался он на обширном пустом поле. Вокруг же него кружили знакомые, измененные создания. Как и говорили, около десятка, а если точнее, то ровно дюжина. Вот только не всех из них видели ранее. Некоторые отличались. «Это люди, господин? Или, вернее, были ими? Вероятнее всего, крестьяне?» Нахмурившись, ответил ему стоящий рядом воин, лет сорока на вид. «Что они тут забыли? До да ближайшей деревни не близко, да и дорог рядом нет. Скорее всего, занимались собирательством. Тут можно найти весьма полезные растения и коренья», – пожал плечами мужик. «Боюсь, мы их уже не спасем». «Да, действуем максимально жестко. Ни одна тварь не должна уйти», – уверенно посмотрел вперед Ред. упакоем их и подарим долгожданное посмертие. Так точно, господин. Но, понял Рукорт, оставь несколько человек в прикрытии. Тут, конечно, поле, и прятаться негде, но мало ли, кто знает, какие могут быть демоны. Вдруг они могут становиться невидимыми или закапываться в землю. В общем, лучше перестраховаться. Кас, твой отряд прикрывает. Тут же одолэр с пришением офицера. и уже через мгновение отряд опытных воинов выдвинулся вперед. «Дайте мне минуту», — приказал герцог, и замер на месте, углубившись в себя, стоило им приблизиться на дистанцию поражения. Воины тут же спешились, отведя лошадей назад и подняв перед собой щиты. Твари их тоже заметили и молниеносно отреагировали на угрозу. Вот им навстречу уже летят стрелы, что хоть и не убивают тварей, но немного замедляют их. А налетевшие на щиты тут же были нанизаны на приготовленные копья. Вот только всё было не так просто. Если изменённые звери нападали, не раздумывая, то с бывшими людьми было иначе. Они действовали разумно? Да и изменённые не выглядели опасно. Пара худощавых крестьян вот только держали они в руках засапожные ножи. А это уже говорило о неком проблеске разума, ну или инстинктах из прошлой жизни. И напали они не в лоб, а обходя с разных сторон. Причем стоило нанести пару выпадов, как тут же отступали, ища новое слабое место. Все-таки щиты были не ростовые и защищали воинов не полностью. Один из измененных людей будто специально подставился под удар, нанизавшись телом на копье. чтобы тут же атаковать своего обидчика, пролилась первая кровь. Воины успешно отражали натиск тварей. Даже удалось убить одну из них. Вот только сколько бы они не атаковали, у тварей было преимущество. И тут ступил в бой Артур. Резко распахнув глаза, что горели алым пламенем стихии, он направил свой взор на самое большое скопление тварей впереди. И стоило ему поднять над собой руки Как с них тут же сорвался целый шквал огня, что миновав воинов, прошёлся по полю боя словно нож сквозь масло. Вот только он не резал, а сжигал заживо. Враги, словно горящие свечи, плавились прямо на глазах. Такой мощи было пламя. Сгорите в огне моей ярости! захохотал Артур, только сильнее распаляясь. Одной атакой он смог уничтожить восьмерых врагов. Но на этом останавливаться не собирался. И похожие твари, какими бы глупыми ни были, тоже это поняли, так что стали отступать. Вот только кто бы им позволил? Точно не Артур. Тут же к своим целям полетели следующие плетение. Не такие мощные, масштабные, но достаточно смертоносные. Один враг за другим исчезал в пламени, пока не остался последний. И это был один из бывших людей, что прикрывался спинами своих сородичей, и казалось, что он вот-вот сбежит, как прямо в его спину прилетело копье. Не огненное, нет, совершенно обычное копье. Но и этого хватило, чтобы пригвоздить тварь к земле, а следом в неподвижную цель попал огненный шар, что завершил её недолгую жизнь. Отличный бросок, хмыкнул Артур. вернувшись к своему недавнему собеседнику. Я хоть и не молод, но руки всё ещё помнят, ухмыльнул он. Прочешить окрестности. Вдруг кто ещё остался? Я пока закрою портал. Будет сделано. Пятеро воинов остались, чтобы прикрывать герцога, а остальные выдвинулись выполнять приказ. И лишь спустя полчаса вернулись, чтобы доложить о том, что ничего не обнаружили. Портал тем временем уже был закрыт. «Но это к лучшему», — кивнул Артур. «А что это была за магия? Я такого раньше у вас не видел. Весьма полезная штука против массового врага. Моя недавняя наработка. Удалось совместить изученное в Академии с записями одного мага, чьи труды мне однажды подарили. Хоть и выглядит, как обычная огненная стрела, но тут не все так просто». Про поражающую мощь я даже не говорю, но я могу ею управлять в определённом пределе после выпуска. Затратная вещь, да и создаётся не быстро, но да, полезно. Как раз хотел её испытать, а тут такой шанс. Улыбнулся Рэд. Впрочем, это не так важно. Меня больше волнуют участившиеся порталы. Слишком часто они стали появляться. Если такое творится на нашей ограниченной территории, то что с королевствами? Нужно укреплять оборону и обсудить это со всеми баронами». «Это да, неприятно, когда враг может оказаться внутри твоей территории», — скривился мужик. «Когда вернемся в замок, из дам у кассы переходя на военное положение, нужно усилить защиту деревень и запретить им выходить», — перевел он взгляд на обожженный труп, некогда бывший обычным крестьянином. «Боюсь, им это может не понравиться». Работу в поле они не захотят бросать. Придётся, если хотят вышеть. А еда? Еду я их обеспечу. Благо мы можем не один год жить, не выращивая ничего на своей территории. Люди важнее, чем золото. Королевство Лорас. Тронный зал. На троне сидел немолодой мужчина в богатых одеждах, что смотрел на очередного посетителя. Рядом с королём Располагался ещё один стул, где восседал молодой парень, наблюдающий за дядией и обучающийся взаимодействию с подданными в то же время. Мой король склонился седовласый мужчина в зелёных одеждах, стоявший перед троном. "Оставь тут все свои", фыркнул король. "Говори, как есть, зачем ты пришёл? Всё-таки нечасто ты выбираешься из своих владений". Ректор Опустил голову в приветствии Кайл. «Наследный принц», — вторил ему мужчина. «А причина моего нахождения здесь довольно проста. И думаю, ты сам знаешь об этом». «Порталы», — скривился король. «Порталы», — вторил ему ректор. «Значит, ты уже в курсе. Вот только, уверен, знаешь далеко не все. Дело в том, что мне удалось узнать, откуда они взялись? Но ну, не тени ката за хвост. Неужели у нас завёлся портальщик самоучка с огромной силой? Или это вторжение Лирума? Потому как все наши пространственные маги под учётом всё гораздо хуже. Это демоны. Похоже, это вторжение. Демоны? Ты уверен? скинулся мужчина. Да, мне поступила интересная информация. И я её проверил, прежде чем идти к тебе. Это неприятное известие. Лучше уж нападение Лирума. Чуть не отломал он кусок от ручки трона. А что же жрецы? Почему ничего не рассказали нам? Уж они-то должны быть в таком в курсе. Не знаю. Но скорее всего, опять эти их причины, не вмешательство богов в дела смертных. Но если мы сами попросим, то жрецам придётся помочь. Я отправлю послание, чтобы они явились ко мне, или лично дам распоряжение. Их помощь может пригодиться, кивнул он. Что ты ещё? Удалось проследить закономерность появления порталов. И это настораживает. Сначала они появлялись на окраинах, и потому мы не обращали внимания. На постепенно происшествие с ожесточением происходит ближе к столице. Будто это всё сделано целенаправленно. Нужно убедиться в этом. Я мобилизую войска, и магов в первую очередь. Кроме студентов. Посмотрел на него ректора. Их не отдам, пока не доучатся. Пока пусть, отмахнулся он. Но если дело примет более серьёзный оборот, то придется задействовать и их. По крайней мере, последние курсы. Так что увеличь количество боевых занятий. Это, возможно, поможет им выжить. Вторжение демонов — это не шутки. Хорошо, это разумный шаг. И пусть маги попробуют найти способы блокировать появление этих порталов или оперативно отслеживать их появление. Откинулся мужчина на спинку своего трона. Кстати, а откуда ты получил эту информацию? Может, получится ещё что-то узнать? Ко мне пришёл очевидец, маг теней с герцогства Редгарден. Крис, не сдержавшись, подал голос до этого молчавший принц. А, это же вроде твой друг, если не ошибаюсь. Король перевёл свой взгляд на принца. Он не может быть связан с демонами. Может, всё это ловушка? Дядя, скрикнул Кайл. Я ему полностью доверяю. Он бы ни за что не пошёл на сговор с демонами. А вот это зря. У короля не может быть друзей, и уж тем более тех, кому он может безоговорочно доверять. А уж тем более, когда это теневик. Эти маги всегда себе на уме. Но я бы не был столь категоричен. усмехнулся ректор. Я парнишку проверил своими методами. Всё в порядке. Да и насчёт не доверять ей друзей, неужели ты мне не доверяешь? Тебе, старому и хитрому хрычу, что только выглядит молодой и всегда себе на уме? Ни капельки. О-хо-хо. Ты бьёшь меня в самое сердце. Театрально схватился за грудь Мак. Старый друг. С которым и столько прошли, не верит мне, как прогнил этот мир. Пойду и сброшусь с крыши самой высокой башни. Ага, а твой ветерок тебя плавно опустит вниз. Тоже сколько раз это делал? 10, 100, 1000? А сколько раз ко мне прибегали со страшными вестями, что ректор совершил самоубийство? Пфу, на тебя, скривился король. Но «Ну чего ты? Это же весело, хохотнул он. Но «Ну ладно, если не я, то хоть крону ты деревьяешь этому здоровенному ребёнку. И ещё чего? Ну он хотя бы, если решит меня предать, то скажет об этом прямо в лицо. Это да. Ну да ладно. Главное, вы, молодой принц, не слушайте этого ворчуна. Верные друзья это лучшая пора для трона. особенно когда твои друзья крайне могущественные маги. А этот Крис обещает вырасти сильным магом. Уже сейчас он сильнее Кронов в его возрасте. А уж что будет потом? Сильнее? Подался вперёд король. Мне об этом не докладывали? И почему такой маг не мой подчинённый? Но тени веки всегда умели скрываться. в том числе и свои силы. А твоих людей дурачить легко, но не меня, подмигнул ему Мак. И насколько я успел узнать, его пытались переманить к себе коллы, графом хотели сделать, но не получилось. Коллы, как всегда, стараются урвать себе лучшее, да и графский титул это серьёзно. Видимо, что-то в нём они углядели. Честно говоря, даже не знаю, что можно было бы предложить ему лучше. Но ну, не герцогам же его делать. Слишком жирно да и места все заняты. А насильно? Насильно это не лучшая идея, тем более, когда он тесно связан с герцогским родом. Эти бывшие вольные баронства теперь не так простые. Особенно после того, как получили поддержку подземного королевства Связываться с ними себе дороже. «Да, печально это. Ведь с нами подземники не хотят работать ни в какую. Такой шанс упустили. А ведь это могло качнуть чашу весов в противостоянии с Лирумом. Может, оно и к лучшему. Сейчас не лучшее время, чтобы начинать конфликт, когда вторжение демонов на носу», — высказался Кайл. «А вот тут ты прав». схватываешь на лету. Если бы мы начали войну отослав все войска, а потом случилось это, пришлось бы гораздо хуже, нахмурился он. Хорошо хоть не к романтам сейчас не до нас. Впрочем, как и нам не до них. Но ожидать ещё один удар в спину не стоит. Может, получится наладить связи с подземниками, используя демонов как прилог? Думаю, нападения начались не только у нас. А это неплохая идея. Ты показываешь отличные результаты. Эх, если бы твой покойный брат был таким. Впрочем, может, оно и к лучшему. Такого короля, боюсь, земли моих предков не выдержали бы. Тяжело вздохнул дядя Кайла. Что же касаемо подземников, войска мы не пошлем. Сами может не хватить. Да они сами не пустят нас на свою территорию. А вот обмена информацией будет полезно. Может, ещё что по ходу дела найдётся. Доминик, займёшься этим. Всё-таки магия это по твоей части. Хорошо. Я подготовлю выжимку из того, что удалось узнать и передам дипломатам. Пусть передадут подземникам, ничего не прося взамен. Это будет хороший шаг. Задумавшись на мгновение, кивнул ректор. Вот и хорошо. Нет худа без добра. Во всем нужно искать свою выгоду. И ты, Кайл, это уже понимаешь. Ты станешь прекрасным королем. Еще бы выбить из тебя эту излишнюю доверчивость. В ответ на это принц лишь промолчал. У него было много мыслей на данный счет. Но озвучивать их перед дядей – не лучшая идея. Да, он старался обучиться и стать достойным наследником, но он не мог. Но я, в собственных принципах, забывать не будет. Что бы дядя ни говорил на своего друга, он не бросит. Не только потому, что Крис завоевал его доверие. Он был ему должен, как никто другой. И этот долг не отдать просто так. Ведь честь для него не пустой звук. Впрочем, какие долги могут быть между друзьями? Главное верить. Если два человека будут верить друг другу, Что бы они ни свершили, дружба пройдет через года, не развалившись, как это частенько бывает со школьными товарищами. Увы, ничто в этом мире не вечно. Но ведь это не значит, что нельзя хотя бы попытаться. Король еще долго обсуждал с ректором вопросы и придумывал план действий. Было много вопросов, часть из которых сразу же отбрасывалась, да и это лишь первичный мозговой штурм. Впереди предстоят советы самых влиятельнейших и сильнейших людей королевства. Нужно будет еще многое обсудить и обдумать. Ну а Кайл, он молча слушал и вникал во все нюансы управления, иногда встревая со своими предложениями. И не все они сразу отбраковывались. Он будущий король, а значит должен не уступать своему дяде. Нет, он должен превзойти его и привести своих подданных в светлое... будущее